Голова двенадцатая. Стефан посмотрел на Елену. Снежинки тихо ложились на его черные волосы. А при чем здесь? Мэт? Я что-то вспомнила, но не четко. Но в ту первую ночь, когда я была не в себе, я видела Мэта, я его... Страх и ощущение собственной беспомощности сдавили ей горло, и она не смогла договорить, но это было не нужно. Да и ответа ей не потребовалось. Она увидела его в глазах Стефана. «Это был единственный выход, Елена, — наконец, — сказал он. — Ты бы умерла без человеческой крови. А ты бы хотела вместо этого напасть на кого-нибудь, ранить, а, может быть, и убить? А голод мог бы тебя до этого довести. Ты бы этого хотела? «Нет — Нет! — почти закричала Елена. — Но это обязательно должен был быть Мэтт. — Ладно, не отвечай. Мне тоже никто другой на ум не приходит. Она судорожно сглотнула воздух. «Но я теперь за него беспокоюсь. Я его не видела с тех пор, как он. Что он тебе тогда сказал?» «Ничего особенного», — ответил Стефан, глядя в сторону. «Если вкратце, сказал, чтобы я от него отстал. Еще делал вид, что ничего той ночью не произошло и уверял, что ты мертва». «Сила рассудка тут явно не хватила», — вставил комментарий Дамон. «Дамон, заткнись!» Оборвала его Елена. Не лезь ты в это, уж если лезешь, ты подумай лучше о Вики Беннет. Ты думаешь, она в порядке? Было бы совсем замечательно, если бы я знал, кто такая эта Вики Беннет. Ты о ней все время говоришь, а я ее ни разу не встречал. Встречал. Не держи меня за дурочку, Даман. Тогда на кладбище, помнишь, разрушенная церковь. Девушка, которую ты там оставил бродить в одном белье. Пардон. Я обычно запоминаю девушек, которых оставляю в одном белье. Тогда это, наверное, все Стефан?» Издевательски всплеснул руками Елена. Глаза дамона вспыхнули гневом, но потом он взял себя в руки и криво улыбнулся. «Может быть, и он, может быть, это вообще ты. Меня это не волнует. Я начинаю уставать от постоянных обвинений в чем-то, а сейчас...» «Подожди», — неожиданно мягко попросил Стефан. Не уходи пока. Надо поговорить. Извиняюсь, у меня дела. Раздался шелест крыльев, и Елена со Стефаном остались одни. Елена прикусила костяшку пальца. Черт, я не хотела его злить. Тем более после того, как он был паинькой весь вечер. Да не обращай внимания, сказал Стефан. Нравится ему злиться. Что-то говорила про Мэта? Елена увидела, как ему ставшим выглядит любимый, и обняла его. «Давай сейчас не будем об этом. Просто завтра неплохо бы его навестить и сказать, что...» Елена неопределенно помахала рукой. Она не знала, что бы хотела сказать Мэту, просто чувствовала, что с этим надо что-то делать. «Я думаю», — медленно проговорил Стефан, «что лучше будет, если именно ты пойдешь к нему. Я пытался» но он не захотел меня слушать. Я все понимаю. Но, может быть, у тебя получится лучше, и я думаю, что вам лучше потолковать с глазу на глаз. Иди сейчас». Елена недоверчиво на него посмотрела. «Ты уверен?» «Да». «А как же ты? Может, мне с тобой остаться?» «А со мной все будет хорошо», — ласково сказал Стефан. «Иди». Елена, поколебавшись, кивнула. «Я быстро». Никем не замеченная, Елена пробралась вдоль стены каркасного дома с облупившейся краской и кривеньким почтовым ящиком, на котором была написана фамилия Ханикат. Окно Мэтта было открыто. «Вот же растяпа», — подумала Елена, — «разве не знает, что через окно в комнату может что-нибудь заползти?» Она распахнула его, но дальше пробраться не могла. На пути встал невидимый барьер, как бы сотканный изгустившегося воздуха мэт шепотом позвала она в комнате было темно но на кровати кто то лежал на электронных часах виднелись неяркие зеленые цифры двенадцать пятнадцать мэт опять прошептала она фигура на постели пошевелилась чего мэт я не хочу тебя пугать она говорила ласково и спокойно пытаясь аккуратно разбудить его а не напугать до прединфарктного состояния но это я елена и я хочу поговорить только ты сначала должен пригласить меня внутрь можешь пригласить меня а заходи елена про себя отметила что в голосе не было ни малейшего удивления только перевалившись через подоконник она поняла что он все еще спит мэт мэт прошептала она боясь подходить ближе В комнате было душно, обогреватель работал на полную мощность. Из-под вороха одеял высовывалась голая пятка, белокурая голова лежала на подушке. Мэт. Она инстинктивно наклонилась и погладила его. Это возымело эффект. «Да еще какой!» Мэт вскрикнул, сел на кровати и стал ошарашенно оглядываться. Когда Елена заглянула ему в глаза, они были широко раскрыты от удивления. Елене... Очень захотелось выглядеть маленькой и не страшной. Она отступила к стене. «Я не хотела тебя пугать. Я знаю, для тебя это шок. Но, может, ты со мной все-таки поговоришь?» Он не отрывал от нее глаз. Его взъерошенные волосы были похожи на пух цыпленка. На голой шее билась венка. Больше всего на свете она боялась, что он вскочит и выбежит из комнаты потом он опустил плечи медленно закрыл глаза и выдохнул тяжело измученно елена да ты мертвая нет я же здесь мертвые не возвращаются папа же не вернулся я не умерла просто изменилась мэт все еще не открывал глаз, но она почувствовала волну отчаяния исходившую от него «А ты бы хотел, чтобы я умерла?» «Я сейчас уйду», — прошептала она. Его лицо сморщилось, и он заплакал. «Нет, нет, Мэтт, пожалуйста, не надо!» Она бросилась утешать его, одновременно пытаясь не заплакать самой. «Мэтт, прости, мне не надо было приходить!» «Не уходи», — застонал он. «Не уходи. Не уйду». Елена больше не могла сдерживать слезы, и они закапали на влажную голову Мэта. «Я не хотела сделать тебе больно никогда, мэт Что бы я ни делала, я не хотела обидеть тебя, правда?» Она замолчала и крепко его обняла. Вскоре его дыхание стало ровным, и он сел на кровати, вытирая слезы краем простыни. В глаза Елены он не смотрел. В его глазах было сомнение, как будто он хотел верить ей, но боялся. «Значит, жива», — сказал он грубо. «И что тебе надо?» Елена вытрущила глаза. «Ну ладно уж. Ты же зачем-то пришла?» Слезы опять подступили к горлу, но она их сдержала. «Я знаю, что заслужило такое обращение. Я знаю!» «Но на этот раз, Мэтт, я ничего не хочу. Я пришла попросить прощения за то, что использовала тебя. И не только той ночью, а вообще всегда. Ты мне не безразличен». «Мне не хочется, чтобы тебе было больно!» «Я думала, что сделаю как лучше!» Повисла тяжелая пауза. «Я пошла!» «Нет, подожди секунду!» мэт опять протёр лицо простыней. «Слушай, это было глупо! Я придурок!» «Это была правда! А ты — настоящий джентльмен! Другой бы на твоем месте давно бы меня послал!» «Нет, я тупица. Мне тут головой о стенку биться от радости, что ты живая. Сейчас побьюсь. Послушай меня». Он схватил ее за руку. Она удивленно улыбнулась. «Мне плевать, если ты порождение тьмы. Мне плевать, если ты на самом деле Гонзилла или Франкенштейн. Мне просто...» Мэт. Елена в панике закрыла ему рот ладонью. «Да знаю я. Ты помолвлена с тем парнем в черной куртке. Не боись, помню я его. Он мне даже нравится. Хотя бог его знает почему». Казалось, Мэт успокаивался. «Я не знаю, говорил тебе Стефан или нет. Он нанес мне кучу пурги про служение злу, про то, что он не жалеет о том, что сделал с Тайлером. Ты понимаешь, о чем я?» Елена закрыла глаза. Он не ел с тех пор. Он охотился всего один раз. Его сегодня чуть не убили, потому что он очень ослабел. Мэт кивнул. «Так вот в чем хрень. Надо было догадаться. И да, и нет». Наш голод очень сильная штука, сильнее, чем ты можешь представить. Да До Елена дошло, что она сегодня тоже не ела и проголодалась, еще когда они сидели у Алариха. Мэт, я действительно лучше пойду. Завтра будет бал, ты на него не ходи. Там что-то случится, что-то нехорошее. Мы будем пытаться предотвратить это, но не знаю, получится ли. Мы это кто? резко спросил Мэт. Стефан, Дамон, я надеюсь, он с нами, и я. Ещё Мередит, Бонни и Аларик Зальцман. О нём не спрашивай, это длинная история. А с кем вы собираетесь бороться? А, я забыла, ты же не знаешь. Это тоже длинная история. Это нечто меня убило. Это нечто натравило собак на людей на моей поминальной службе. Это что-то нехорошее, и оно... Чарч, и мы попытаемся не дать ему навредить людям завтра на балу». Она попыталась не ерзать «Слушай, мне действительно надо идти». Помимо воли, её глаза уперлись в толстую вену у него на шее. Когда она всё-таки оторвала взгляд и взглянула ему в лицо, она увидела, как шок сменяется внезапным пониманием, а за ним невозможно. «Покорностью. Давай», — сказал он она не поверила своим ушам мэт я сказал давай мне же ничего не было с прошлого раза нет нет я не за этим сюда пришла знаю потому и предлагаю я хочу тебе дать что то о чем ты не просила ради старой дружбы елена подумала о стефане но стефан сам послал ее и послал одно он знал все было правильно Это было подарок ей и Мэту.